Глава вторая. «Всем привет!» В гостиную я заходила, радостно улыбаясь, во все 32. «Зачем заранее давать повод для опасения?» «Тш-с-с!» Главная подозреваемая лежала на диванчике с влажным полотенцем на лбу и была зеленее нашего всеми любимого кактуса Гоши, который порадовал нас под Новый год и расцвел симпатичным сиреневым цветочком. «Что такое?» Раздеваясь и убирая шубку и сапожки в шкаф для верхней одежды, одним глазом косила на болезную. «Кто обидел девочку?» «Алкоголь?» «Зло», — изрекла девочка Катя тридцати лет отроду и жалобно простонала. «Хорошо вам, молодым» а мне чуть больше нормы, и всё. «Катюша, от кого я слышу? Не ты ли на Хэллоуин перепела всех мужчин в баре напротив?» Удивлённо приподняв бровь и параллельно надевая туфли, я заподозрила Катерину в откровенном вранье. «Это было давно», — предсмертным шёпотом изрекла наша Валькирия и, помедлив, призналась. «Мы когда из клуба у вас проводили...» «Дальше гулять пошли». О, о Я заинтересованно присела на стульчик, планируя выслушать признание до того, как придется поторопиться на рабочее место. Вырисовывался весьма странный вираж. «Да Светик это все, будь она неладна!» Катюша поморщилась и тоскливо посмотрела на Анютку, которая, как и я, была в абсолютном рабочем состоянии и сейчас поправляла макияж. «Пошли, — говорит, — к моему знакомому. Поздравим мужичка с наступающим. Ну мы и пошли. А там литр вискаря, и мы...» «Стоп! Катюш, погоди!» Я даже встала, начав нервничать. «То есть вы всю ночь пили?» «Не только ночь!» Тоскливый вздох был практически предсмертным. «Мы после вискаря Мартини нашли...» К полудню нас его жена выставила. Дай бог ей здоровья. Чудесная женщина. А ведь там еще водка была. «Катя!» — я шагнула ближе, склонилась и, глядя прямо в глаза, откровенно умирающий с похмелья коллеги, тихо поинтересовалась. «А как же обещанный сон с романтикой?» «Фарюш, прости, ради бога, не смогла. Давай денька через три». «Вот на чём угодно поклянусь, что сделаю всё по высшему разряду, веришь?» Скептично скривилась, но кивнула. Повернулась к конютке и не смогла не уточнить. «Ань, ты тоже ничего не насылала?» «Ты о чём?» Докрасив ресницы, моя ровесница, специализирующаяся на выполнении эротических фантазий мужчин за пятьдесят, перевела на меня чуть рассеянный взгляд. Пришлось капельку раскрыться. «Сон был особо эротичный. Вот пытаюсь понять, кто из вас мне его подарил». «Я отсыпалась. А что, не понравился?» «Да как тебе сказать?» С досадой протянув, отошла от зелёной Катерины, которая тут же прикинулась свеженьким трупиком и задумчиво потёрла лоб. Я видела, что девчонки не врали. «Но кто?» «Если Катюша пила вместе со Светой...» то автоматически вычеркивается из не такого уж и длинного списка. «Ира или Таня? Точно не Ира. Таня? Ой, сомнительно. Хотя, может, алкоголь открыл в ней вдохновение, и она, наконец, превзошла саму себя? Девочки, почему не на местах?» Только я решила во что бы то ни стала дозвониться до последней подозреваемой, как в комнату зашла Аграфена скептично осмотрела окончательно посеревшую Катерину, недовольно цикнула и перевела пристальный взгляд на нас. Это ей понравилось намного больше. И, взмахнув рукой, что означало «по местам», тётушка молча вышла. Кажется, кое-кто не в духе. Обычно старшая ведьма нашего небольшого рабочего коллектива была дружелюбной и словоохотливой, но сейчас, когда тётя, младшая сестра моей мамы, Общалась с жестами — это означало лишь одно. Либо у неё только что был тяжёлый клиент, либо он сейчас будет. Чур меня от подобного. Мысленно поблагодарила духа хранителя, затем покосилась на Катю, переглянулась с Анюткой и поняла, что вечер действительно будет жарким. Катиных клиентов придётся поделить. — Чур мне сегодня привороты и романтику. — Шустрая какая! — Убрав косметику в сумочку, грациозная зеленоглазая блондинка, взявшая себе образ утончённой эльфийки и успешно его придерживающаяся, медленно встала, подошла ко мне, многозначительно улыбнулась и ткнула пальчиком в направление приёмной. «Как Ниночка поделит, так и будет». «Зараза! Знаю я нашу Ниночку. Мне, как всегда, всякая гадость достаётся. А всё почему?» «А потому что справляюсь. Не люблю». Но справляюсь. Не хочу, но делаю. И вообще, девочка ответственная и перспективная. Главное — не лениться. Это уже слова тётушки, не мои. И ладно бы просто слова. Катя, с тебя неделя персональной романтики после праздников. Угу. Болезная поторопилась согласиться и тоном выпроводила нас по кабинетам. Голова не став ничего говорить, потому что не видела в этом смысла. И «Я прошла в одну из комнат, где до десяти вечера буду принимать страждущих лично». Расписание салона специально было подстроено под нужды клиентов, которые в большинстве своем работали до пяти-шести вечера и только ближе к семи добирались до нас. И если в ночную смену мы всегда работали по трое, плюс личная графена, когда была спецзаявка, то днём обычно тётя справлялась сама, лишь изредка привлекая кого-нибудь из нас в помощь. Вот и сейчас я успела лишь сесть за свой рабочий стол. Я делила комнату с Танюшкой, но у каждой было своё рабочее место. Включить нижний свет, зажечь свечи, стоящие в пятерошковом подсвечнике на краю стола, как Ниночка отписалась в скайпе, что подошёл первый клиент. Точнее, клиентка. Пока дама шла, я бегло просмотрела заявку и усмехнулась. Стандарт. Астуда любовницы от мужа. Возврат неверного в семью и запрет на гульки в будущем. Ой, наивная. Некоторых кандидатов может остановить лишь могила. Пока стоит любая юбка за счастье. Что ж, придется постараться, чтобы грамотно объяснить даме, что я не господь бог и... А, впрочем, начнем с диагностики супруга. В дверь робко стукнули, и на пороге появилась весьма невзрачная женщина сорока лет. Полненькая, ненакрашенная, откровенно уставшая. Наверняка только-только с работы и зашла к нам уже от безысходности. Что ж. «Добрый вечер, Таисия Павловна, проходите». Я доброжелательно улыбнулась и предложила клиентке присесть на кресло для посетителей. «Меня зовут Варвара, и я вас внимательно слушаю». Стеснительно улыбнувшись, женщина присела, но все никак не могла начать рассказ. Рассматривала меня кабинет, обставленный грамотным дизайнером с учетом специфики нашей работы. Черные и бархатные ткани, черепа, свечи и прочая колдовская атрибутика присутствовала в нужном количестве, создавая ту самую ведьмовскую атмосферу. Стол, застеленный рабочей скатертью, вышитый лично мной, и снова меня. «Простите, а вы точно ведьма?» Вопрос позабавил бы меня ещё года три назад, но за это время я слышала его столько раз, что лишь снисходительно улыбнулась. Очень многих смущала моя юная внешность, и мало кто верил сразу, что ведьмой может быть не горбатая старуха с кучей бородавок по лицу, а очень даже хорошенькая девушка чуть старше двадцати. И не зря Ниночка оставляла для клиентов, обратившихся впервые запасное время. Оно было необходимо как раз для того, чтобы рассказать о себе, провести нехитрую щитку ауры и ладони клиента и убедить его, что он пришел по нужному адресу. Я ведьма в семнадцатом поколении, Таисия Павловна. В моем роду были черные и белые ведьмы, шаманы, некроманты, чернокнижники, травницы и даже те, кто впоследствии принял постриг и ушел в монахиня. Сама я занимаюсь практикой с 18 лет, когда получила благословение рода и духа хранителя. За моей спиной висят несколько дипломов, грамот и сертификатов, среди которых вы можете увидеть как посещение курсов очень известного в узких кругах таролога, так и участие во всевозможных семинарах, посвященных видовству и практикам. И чтобы развеять ваше недоверие в качестве бесплатного бонуса, я могу посмотреть вашу руку и рассказать... «Кое-что из прошлого. Позволите?» С мягкой улыбкой я протянула смутившейся клиентке руку, и она, откровенно нервничая, дала мне свою ладонь. «Хм... Действительно помотала судьба бедняжку. Не буду говорить много, но вы вышли замуж очень рано, причём в связи с беременностью. Я читала не только руку, но и ауру, и, конечно же, глаза клиентки, которые говорили намного больше». В самом начале нашей ведьмовской карьеры Аграфена заставила каждую посетить курсы психологии, на которых наглядно показывали и подробно рассказывали обо всём, что необходимо знать ведьме, особенно если она шарлатанка. Мы шарлатанками не были, но, тем не менее, подчерпнули для себя довольно много нюансов, которыми успешно пользовались. Тихий, доброжелательный голос, утаивание откровенно негативной информации — И рассказ о ней лишь в том случае, когда это критично для клиента, и видно, что он готов к борьбе. Побольше подбадривающих слов, предложения альтернативных вариантов, когда видно, что клиент в растерянности, и, конечно же, подробный относительно рассказ о том, что необходимо для успешной реализации задуманного. В нашем случае клиент далеко не всегда был прав, И если мы видели, что его требования откровенно завышены и невыполнимы, то так и говорили, отправляя их либо к графене, либо банально на выход. И что удивительно, побывав в других салонах, оставив там уйму денег и при этом не получив желаемого результата, они всегда возвращались, но уже с поклоном и мольбой. Сейчас же передо мной сидел классический вариант жены, которая надоела мужу-кобелю только и всего. «У вас двое детей, причем они уже взрослые, оба мальчика. Брак... Брак не очень удачный». Я смущенно улыбнулась, словно прося прощения за сказанное. «Муж хороший, но гулящий. А вот со здоровьем у вас последние годы проблемы. Сердце?» Женщина судорожно вздохнула и закивала, сжав губы, словно боялась разрыдаться. «Воды?» «Нет, спасибо». Резко вздохнув, Таисия Павловна взяла себя в руки и криво усмехнулась. Спасибо вам, успокоили. Простите за недоверие, я ведь по совету коллеги к вам, и всё равно не верю в это до конца. Вот только не могу уже терпеть его натуру кобелиную. Как сын наш младший в армии ушёл, так словно с цепи сорвался. То с одной его видели, то с другой, и ладно бы просто видели, так уже и соседи шепчутся. С последней-то своей «Шалавый, прости, господи, в ресторане при всех целовался. Варвара, простите, как по отчеству?» «Просто Варвара». «Да, хорошо». Женщина шумно выдохнула и всё-таки протянула руку к стакану с водой, которую я налила ей минуту назад. Выпила, снова выдохнула и уже спокойнее продолжила. «Не знаю, может, приворожила она его. Он ведь раньше загуливал, но никогда так бесстыжи себя не вёл». «У вас есть его фотография?» «Конечно». Суетливо покопавшись в сумочке, клиентка протянула мне фотографию своего мужа. осматривал я Андрея Петровича с особой тщательностью. И не сказать, что высокий статный красавец. Но был в этом невысоком полноватом мужчине, уже начавшем лысеть, нечто такое, что люди называют харизмой. Даже с фотографией он смотрел на меня с легким прищуром, и многозначительной усмешкой. Мол, смотри, какой я. Смотрю, смотрю. А знаете, вы правы. Его нынешняя пассия новенькая в их коллективе и действительно приворожила вашего супруга. Ей около тридцати, и больше всего она хочет подцепить подходящего мужчину с квартирой, потому что своей жилплощади у нее нет. Она приезжая. Короткие волосы, фигуристая брюнетка и одевается довольно провокационно. Точно. Клиентка поморщилась, словно ей было откровенно противно. Юбки, как у меня пояс. Варвара, вы мне поможете? Вот тут я задумалась. Внимательно осмотрела женщину, прикинула варианты, ее желания, свои возможности, оптимальный итог и кивнула. Таисия Павловна, я могу вам помочь, но тут есть несколько нюансов. С клиенткой я проработала почти полтора часа. Сначала мы обсудили все возможные варианты, проведя диагностику развития событий на картах Таро. Так как особой любви между супругами уже не было, причем довольно давно, и жили они только из-за общей квартиры и детей, то привораживать супруга к жене было бессмысленно. Астуда конкретно от этой дамы, без проблем. Но там, где одна... Там всегда могла появиться и другая. Вот с этим аспектом пришлось повозиться уже дольше. Запрещать гульки, то есть элементарно делать из мужика импотента, было опасно, грозило запоем. Так что мы пришли к соглашению поставить защиту от новых приворотов и привязать Андрея Петровича к дому и семье. В нашем случае семьей была не только жена, но и дети. Пускай выросшие, но тем не менее а также привычный быт. В будущем гульки не возбранялись, но сколько бы он ни гулял, он всегда вернется домой. Бабы бабами, но только жена сварит тот самый борщ, постирает носки и погладит рубашки. Дала я ей пару житейских советов Таисии Павловне — делать все вышеозвученное и последить за здоровьем, которое действительно оставляло желать лучшего. «Варенька, спасибо вам от души. Значит, в борщ добавить?» «В любой суп, по вашему желанию, главное, чтобы он не видел». Я вручила клиентке бутылек с заговоренной на остуду водой, озвучила цену за сеанс, поздравила с наступающим и порекомендовала прийти через две недели на диагностику, становления защиты и привязку уже отвороженного мужа к семье. И вас, наступающим, варенька, дай бог вам всего хорошего. Женщина ушла, а я первым делом закрыла глаза и несколько минут просидела в тишине и спокойствии. Хмм, всего хорошего. Мне много не надо. Сам собой вспомнился ночной гость, и тут же томно заныла внизу, прося повторения. И всё-таки кто? К сожалению, как я не прикидывала, у меня ничего не получалось. Чем дольше думала, тем сильнее понимала, что такое не под силу одной Танюшки. Не выдержала и позвонила, чем только усугубила ситуацию. Таня клялась, что рухнула в постель сразу, как только добралась до кровати. Так что к делу не причастна. Чёрт! Открылась сетевой бланк с заявками, которые неусыпно бдила Ниночка. Посмотрела, что следующий клиент будет всего через четыре минуты, и с недовольством прикусила ноготь. Дурная привычка из детства. Нет, не успею. «Можно?» Стук раздался на минуту раньше контрольного срока, и я, конечно же, разрешила пройти в комнату молоденькой девушки от силы лет двадцати. «Здравствуйте. Вчера на меня навели порчу. Можете снять?» Заявление позабавило, и я жестом предложила потенциальной клиентке занять кресло. Пухленькая, прыщавенькая, волосы не мыты как минимум неделю, одета невзрачно, взгляд неуверенный и бегающий. «Мария, расскажите о своей проблеме более подробно. Кто вас проклял и какие симптомы вы чувствуете?» «На этот раз мне понадобилось всего 35 минут», «Один расклад, порчи не было, лишь внутренний негатив и комплексы, отливка воском, но хочется клиентке, хоть убей». И совет. «Мария, чтобы впредь избежать подобных ситуаций, когда проклятия буквально липнут к вашей истощенной ауре, я рекомендую вам начать укрепление чакр. Вы наверняка знаете, что кроме физического тела существует и астральное». И именно чакры являются определенными энергетическими центрами нашего астрального тела, обеспечивающими стабильную защиту. Ваша корневая чакра невероятно ослаблена, а следом за ней, если так можно выразиться, болеют и остальные. Так вот, чтобы укрепить корневую и самую основную чакру, вам необходимо больше двигаться и сбалансированно питаться — Знаете такое выражение «в здоровом теле здоровый дух»? Это сказала не я, но эта фраза наиболее полно отражает вашу ситуацию. Если у вас нет возможности посещать спортзал или бассейн, то начните с зарядки и пеших прогулок. Яблоко вместо фастфуда и минеральная вода вместо газировки, в которой нереальное количество сахара. Поверьте. Это даст свои результаты уже через несколько месяцев. Я старалась говорить убедительно, но, судя по скептично поджатым губам Марии, я старалась зря. Но я хотя бы старалась. Если для неё гамбургер дороже талии, то это уже не моя забота. Кроме того, вы можете приобрести амулеты защиты от стороннего негатива. Они выставлены в витрине, в приёмной. «Консультацию по ним вам даст Нина Александровна. А оплата за сеанс там же. Всего хорошего, Мария. С наступающим!» «До свидания!» — буркнов девица ушла, а я первым делом посмотрела на часы, а затем в расписание. «Чёрт! Опять не успеваю!» «Всё для народа!» «А себе даже раскладик малюсенький некогда сделать. За семь минут точно не успею, лишь голову посторонней информации забью». Ладно, после десяти выберу полчасика, разберусь, откуда ветер дует. Варюша, отдыхаешь? В дверь заглянула Ниночка и тут же широко ее распахнула, пропуская внутрь курьера с огромной корзиной свежих цветов. Тебе тут предновогодний подарок от клиента. Курьер настаивает на личном вручении и твоей подписи в получении. Цветы? Неожиданно. Подарки от благодарных клиентов, конечно, были и порой весьма щедрые, но цветы очень редко. Это кто такой богатенький разорился на шикарные ветки тигровых орхидей? Встав из-за стола, я расписалась в получении, проследила взглядом, как курьер с Ниной оставит меня одну, потешила своё самолюбие, насладившись изысканной композицией, поискала взглядом карточку. «О, вот она!» Вот только стоило мне прочесть содержимое новогодней открытки, как моя восхищенная улыбка медленно трансформировалась в шокированный оскал. «Спасибо за чудесную ночь, ведьмочка, твой милый». В коридор я выскочила, как ужаленная. «Стой! Эй, курьер, стой!» Парень, уже успевший открыть дверь, удивленно обернулся. Нина моментально напряглась, А я, выдохнув и мысленно поблагодарив духа хранителя, взволнованно приступила к допросу. Но, увы. «Как это не знаете, кто заказчик?» Я была уже готова вытрясти душу из парня, когда к нам присоединилась Аграфена и жестом призвала к спокойствию. «В чем дело?» «Мне...» — от волнения перехватило дыхание, и я сбилась. «Мне прислали цветы курьером. В подарок. Мне необходимо знать, кто заказчик». Тетушка удивленно приподняла бровь, и я одним взглядом дала ей понять, что это не прихоть, а действительно необходимость. Меня уже фактически трясло. Немыслимо. Этот сон, он влез в мой сон. Эта самоуверенная скотина влезла в мое личное пространство и имела меня все утро и весь день. Господи, если мои предположения верны, то я оторву ему, доберусь и ампутирую особо циничным способом все, до чего дотянусь. «Варвара Сергеевна, сходите умойтесь, у вас через три минуты клиент». Ледяным тоном охладив мой пыл и кровожадные мысли, Аграфена повернулась к начавшему нервничать курьеру. «А к вам, молодой человек, у меня пара простых вопросов». Косой взгляд на меня, и я тороплюсь уйти. «Черт!» Надеюсь, тетя выяснит имя этого дарителя. Иначе... Охладиться мне действительно не помешало. Третьего и четвертого клиентов я отработала, практически не вникая в суть дела. Расклад на предстоящий год, заговор на удачу и по мелочи. Оставался последний, пятый и целых десять минут перерыва. Так что я рванула в кабинет к начальнице, Мочи нет уже терпеть и пребывать в неизвестности. Сначала я убедилась, что тетушка одна, и только после этого нависла над ее столом. «Ну?» «Не ну-ка!» Небрежно махнув на кресло для посетителей, а графена задумчиво перебирала четки. «Кому дорогу перешла?» «Никому!» Возмутившись, я сбивчиво рассказала о том, до чего додумалась сама, Смутно запомнившийся вечер, бурную ночь с продолжением, его ненормальную настойчивость, даже засос предъявила. И вот он, подарок от партнера из астрального сна. самый что ни на есть реальные цветы. Милая моя, тетушка, которая не так давно стукнула 37, но при этом она выглядела едва ли на 30, недовольно сузила сверкнувшие зеленью глаза и раздраженно поинтересовалась. «Защиту кто за тебя обновлять будет?» «Я сколько раз вам бестолочам говорила, что о рабочих моментах вне работы не разговаривают». Откровенно смешавшись, я смущенно улыбнулась, надеясь, что Аграфена сейчас пояснит свой странный вопрос. Но она молчала. Спустя две минуты я робко поинтересовалась. «Ты выяснила, кто он?» «Нет». Со злорадной усмешкой, рассматривая мое вытянувшееся лицо, ведьма небрежно добавила. «Неизвестный даритель оказался намного умнее тебя и грамотно подчистил хвосты. Он ведьмак, я в этом уверена. Причем явно не понаслышке, знаком с астралом и астральными воздействиями. Радуйся, что отделалась малым, будет тебе урок. Утром, пока не поставишь защиту, на улицу не ногой. А теперь марш за работу». Из кабинета родственницы и по совместительству суровой начальницы я выходила абсолютно униженная и деморализованная. «Какой-то подонок, посмел! Вычислю и отомщу. Или я не ведьма?»